«Уходить надо, Дуня, совсем уходить. А как же я? Нет-нет, Гаври, милый, неужели ты меня кинешь?» Дуня схлипнула, вытирая нос уголком повязанного платка. «Что же мне теперь? Совсем-совсем одна?» «Погоди, погоди, Дуня, не плачь!» Не зная, чем утешить, угрюмо сказал. «Что я могу поделать? Ты же сама видишь, какая складывается обстановка!»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 — Нельзя, Дуня. Я принесла тебе чистые портянки и белья смену, — покорно сказала Дуня. Тут вот в котомке сало и свежие лепешки. — Ничего, ничего, держись, — угловато обнял Дуне ухо, сдвигав с наслаждением, дыхая аромат ее волос. — Может, еще свинемся? — Устроись где-нибудь подальше от тайги, дам знать, как там Аниса. Береги ее, Дуня, жалей.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 Вот она в трех километрах, белая Елань, отчий дом, богатейшие отцовские юсковские прииски. Дунины прииски. Сколько раз он проклинал свою нелегкую судьбину. Кем он стал в тайге? Зверем? Очерствел, одичал? Ему бы сейчас в постель на Дунину мягкую перину. Все, все рухнуло. У него ничего нет. Что его будущее? Лучше об этом не думать. Труха сена набилась за воротник-полушубка, покалывая шею. Нестерпимо зудилась спина между лопатками. Так бы прошелся по коже скребницей, не говоря уже о парной бане с березовым веником. — Бросаешь, стал быть, меня, и не жалко, — плотнее, прижимаясь к указдвигову, говорила Дуня. — Глупая я еще в силе, Гаври, ей-бо, любой девке за мной не угнаться, прямо скажу. Девки, ноня, хиль какая-то, Настя Устюжникова, ночись, провала далась с Петькой шаровым, встретилась со мной в проулке Зыряного. А в глазах-то пустошь, будто ее ковшом кто вычерпал. Эх, говорю, Настя, в твои-то годы я до того была дюже. — Что драго не вычерпаешь, не то что каким-то Петькой. — Ну, че ты совсем скис, бедный мой, — Тормошила ухо сдвигого Дуня, стараясь изо всех сил подбодрить его. — Как зверобоем-то напахнуло, чуешь, так и пьянит сенцо. Лист к листу, сердце к сердцу, тело к телу, то и жизнь, говрюшенька. Живем единожды, умираем каждый час понемножку. Одним узлом-то связаны, поди, изголодался в тайге-то. Ухо сдвигав, невесело усмехнулся. Что смеешься? Не навек расстаемся, поди. Ты все такая же. Какая? Ненасытная. А что заранее помирать? Я ведь тоже в поле обсевок. Почитай, всю Сибирь из конца в конец прошла. И в Питере мыкалась, и пулеметчицей была, чего не пришлось, а об счастье так и не запнулось. Да что счастье, как ветер, сегодня подует на тебя, а завтра загонит в яму и дует на другого. Да ежели бы я каждый раз помирала, сколько меня судьба трепала, давно бы старухой стала, а я вон гли какая, дай руку, пощупай. И заговорила сбевчиво, шепелявя скороговоркой, — Груди-то как им леют, век бы с тобой бы, не расставаться бы нам, худущий какой стал. Придет время, Гаврюшенька, мы еще живые, слава богу. Сколько натерпелось я от дурака головни с его мировой революцией, теперь бы жить, жить бы, и Анису растить твою кровинку, боженька, как я люблю тебя. Никто не знает нашей тайны, Гаври, никто. Вместе бы нам уехать из тайги, а, вместе бы!» Любовной утехе помешала мышь. Она как-то пролезла за пазуху к сдвигову, Скобленов по телу коготочками, ухоздвигов дико вскрикнул, выбежал из-под зарода, нащупывая мышь рукою. Когда выхватил подол рубахи из брюк, мышь камнем упала к его ногам. Он ее отлично видел и тут же скрылась. «Это гибели!» — холодея от ужаса, подумал ухо сдвигав. «Ты вроде захворал, Гаврия, я...» «Нет». «Прости, Дуня, нервы!» Измотался сердешный, конец измотался.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 Как-то ночью Агния выглянула в окошко, кругом белым-бело. Зима пришла. Изба базыряна выстала. Малый Андрюшка спал на сундуке, раскидался и скорчился, а должен. Агния хотела переложить сына на свою постель и тут же присела. Тошнота подкатилась. От Андрюшки несло запахом парного молока. Неужели? Кольнула в сердце. Что же она теперь будет делать? Что скажет отцу и матери? Нежданно Агнии довелось поговорить с Авдотьей Елизаровной. Под вечер так шла Агния в сельпо и встретила с лицом к лицу снарядной Дуней. дуни. В белых чесунках, в шубки, шубке, единственная всю белую елань, в пуховом платке Авдотья Елизаровна не шла, а будто плыла по улице. Агния слышала, что вдоте устроилась в магазин Орса «Леспромхоза» и жила припеваючи. — Вот вот письмецок тебе, Агния, — оглядываясь, — сообщила Авдотья Лизаровна. — Давно хотела передать, да не встречала тебя. И подала Агне бумажку. Коротенькая записка, всего несколько слов. — Агния, пишу тебе мало, сама все знаешь, не верь никаким слухам. Не виноват я ни в чем решительно. Самое светлое, что у меня было в жизни, — это ты. Никогда бы от тебя не ушел, если бы не такое положение. Прощай, Демид. У Агнии муть в глазах, видит и не видит перед собой черноглазую Авдотью Елизаровну. Вспомнила, что моливщики говорили, будто Демид ушел тот раз из поймы Молтата с дочерью Авдотьи Лизаровны Саниской. Где он был, Демид, в ту ночь? Неужели у ней, вот у этой женщины? На секунду столкнулись карие глаза с черными, будто увидели нечто такое, что карие глаза стали злыми, ненавидящими, а черные воровато схитрили и спрятались в реснице. Где он был тогда? Откуда мне знать? У тебя он был в ту ночь? Не понимаю, про что говоришь. Записку мне сунул прохожий. Неправда. Другой правды у меня нету, милая. И так же спокойно, как соврала Авдотья Елизаровна, поднялась на крыльцо сельпо. — Головешиха ты, проклятая! — вырвалась у Агнии вслед Авдотье Елизаровне. — Вся черна, как сажа, и других запачкала. Авдотья Елизаровна поглядела на Агнию с высоты крыльца, как с капитанского мостика сокрушенно покачала головою. — Да ты, я вижу, дура, Агния Аркадьевна, а еще в техникуме училась, ай-яй-яй. Постыдилась бы, кого чернишь, от живого мужа хвост припачкала, и на меня же пальцем тычешь. Молчала бы, а кого ждешь, не жди. Он по тебе не очень-то скучал, скажу по секрету. Парнишка очень обсходительный, не тебе чита. Найдет еще подруженьку. Не печалься, до свиданеца. И ушла в сельпо. С этого памятного вечера огню будто подменили, знала, что покоя теперь не ждать и что вся ее жизнь полетит кувырком. Ночами душила тоска, мутная, как вешняя тина молтатия, схватывала за горло, втискивая лицо в подушку, истекая редкими слезинами. Вот и осталась я со своим стыдом и горем, никла Агния, как ракита на ветру. Если бы Степан вдруг приехал на побывку да застал бы меня на Боровиковском пригорке, возненавидел бы на всю жизнь.